Глава 51. Расставаться обоим в этот день не хотелось. Однако приличия требовали определенного, так сказать, принятого в обществе регламента развития отношений. И все же, чтобы хоть немножко еще продлить минуты встречи, оказавшейся такой необыкновенной, Лоран предложил проводить Люсьен домой пешком. Конечно же, она согласилась. Забежав буквально на пару минут в служебную часть заведения для того, чтобы попрощаться, Люся клятвенно пообещала в следующий раз навестить друзей более ответственно и упорхнула на прогулку с кавалером, которая оказалась приятнейшим продолжением задушевных посиделок в ресторанчике, а потому изрядно затянулась. Только открывая калитку дома, Людмила снова вспомнила, И про многообещающие взгляды подруги, и про недовольство деда Жана, четко отпечатанное утром на его лице. Ух, теперь разговоров не оберешься! Только подумала она, как буквально в подтверждении ее мыслей со двора послышались признаки какого-то бурного обсуждения, происходившего между стариком и Кларой. Принимая смиренно-миролюбивый вид. Люся шагнула навстречу, так сказать, неизбежности и, к своему удивлению, обнаружила, что в разгоревшейся посреди огорода шумихи имелся еще и третий участник в лице, точнее морде, Люцифера. И речь шла вовсе не о поведении Люсьена, как раз о собаке. Причем вот так вот слёту было даже не разобрать — Лютика в данный момент ругали или восхваляли. Настолько сочно, но все какими-то неопределенными междометиями сейчас сыпал, выражался дед Жан. Одним словом, всю остроту люсиных переживаний по поводу предстоящих со всеми объяснений перебило другое событие, которое произошло во время ее отсутствия в доме. Но обо всем по порядку. Люсиен! «Ты только глянь на этого красавца!» Завидев девушку, воскликнул старик, хлопая ладонями по растянутым на коленках штанам. И опять же совершенно непонятно, от восторга или от возмущения. «Что случилось?» Не зная, чего ожидать, спросила Люда, больше обращаясь к бабе Кларе. Она тоже выглядела возбужденной, однако на фоне деда оставалась более хладнокровной и вид у нее признаться, был тягостно недобрый. «Он ее выпроводил!» Не давая соседке рта открыть, выпалил Жан. «Кого?» — опешила Люся. «Да гостья нас тут сегодня навестила!» Сверкнув из-под бровей выпученными глазами, нараспев эдак ядовито ухмыльнулся тот. «Мои?» Люси на сердце дало короткий сбой от высшей степени неприятной догадки. Моя маман все-таки решила себя показать и явилась сюда. А вот и нет, с прежней издевкой подбоченился старик. Тогда кто? Совсем уже теряясь в предположениях, опешила Людмила. Мои! «Любезная Сношенька явилась разузнать, не сдохли ли я еще, да не пора ли уже хату-то к рукам прибирать, а он ее прогнал!» Указующий перст старика уперся в Лютика. «И не дал вам пообщаться с родственницей?» Осторожно поинтересовалась Люся, пытаясь все таки определиться, хозяин одобрял этот поступок пса или сердился. «Нет». То, что дед злился настолько, что готов был выпрыгнуть из штанов, это было понятно. Не очень ясно на кого. А нечего даже разговаривать. Драпала от сель холера так, что туфлю потеряла и по делом. Жан снова яростно потряс указательным пальцем, только теперь уже в сторону калитки. По делом. Знай наших. Надо было еще и зад ееной худосочной надкусать. Так, кажется, наш хвостатый герой вновь совершил какой-то подвиг. Немного расслабляя нервы, подумала Люда. А значит, можно выдохнуть, пока что всем не до меня и моих опасных связей. Старик раздухарился так, что вся округа безо всякого труда теперь владела полной информацией по поводу свершившегося инцидента. Заодно и слушателям превентивно перепало пояснений по части того, в каком гробу и в каком обличии он видал всех непрошенных гостей, куда кому засунуть собственное мнение насчет его гостеприимства, и что конкретно ожидает Тугодумов, не способных проникнуться его пламенным предупреждением с первого раза. Желающих сунуться под горячую руку воинственному соседу не нашлось. «Баба Клара, мне кажется, нам стоит заварить успокоительного сбора и дружно им же почаёвничать», — предложила Люда, наклонившись к уху старушки. Переорать бушевавшего хозяина не представлялось возможным. «Дело, говоришь, девонька. Веди деда в хату, а я сейчас травку принесу, а то ведь так и сердце хватануть могёт». Подобрав Жанна под руку, Людмила ласково, но настойчиво повлекла его к дверям. Старик, на удивление, легко послушался, и, оказавшись в стенах своего большого добротного дома, вдруг как-то враз сник, затих и так тоскливо потух лицом, опал плечами. «Вот же ж, подлюка желчная, сволота такая!» Бабка Клара обернулась за пару минут и уже возилась на кухне, раздражённо обрецая котелками. «Разодралишь, черти, припереться, гадину! Ни стыда, ни совести!» — зло бурчала она, с сочувствием поглядывая на своего приятеля. «Теперь и душой хворать начнёт, бедою мается. Дед! Дед!» осторожно накрывая сложенные на столе руки старика своими, тихонько позвала Людмила. «Ты не горюй, ты мой хороший, постарайся сильно не грустить. Мы все с тобой и...» Людмилу обожгло отчаянием от понимания того, насколько слабым лекарством сейчас были для него любые утешения. Ведь речь велась о застарелом, нерешенном, незабытом, И крайне болезненном конфликте с сыном. Живым, но кажется потерянным. Люда все-таки вдохнула решимости и договорила фразу спокойно и твердо. Мы тебя не бросим. Не поднимая головы, Жан горько зажмурился, пряча слезы, и его пальцы под Люсиными ладонями сжались в кулаки. Вот, слыхал? И нечего знать тут раскисать. Боевито отозвалась с кухни Клара. Тут же тяжко долго вздохнула, подошла со спины, обняла за плечи и прижалась щекой к дедовой макушке. Эх, горемык это мой сердечный. А потом пришла Мари, и все вместе допоздна пили чай, негромко отвлекая молчаливого Жана разговорами. Кое-как уломали съесть пирог напополам с лютиком, По-другому старик ни в какую не соглашался. И разошлись только тогда, когда спина его маленько распрямилась, а грудь задышала чуточку свободнее. Уже у себя во флигеле Людмила рассказала подруге про свое приключение с Лораном. Слава богу, то и хватило понимания не поднимать эту тему за столом у хозяина. Лично у Люси после печальной истории с Жаном сил как-то особенно восторгаться просто не осталось. А вот Мари, кажется, от природы была неистощимым генератором эмоций. Ну, это просто какая-то сказка. Да про такое только в книжках писать! Бегая по комнате туда-сюда, она возбужденно всплескивала руками. Спать ложись, фантазерка, слабо улыбнулась Люда. А то я, например, завтра могу позволить себе немного выспаться, а кому-то на работу, ни свет, ни заря. И все же долго поспать Людмила не смогла не дали переживания за хозяина. Однако утром тот выглядел более-менее сносно, но ну и только. Былые, куражистость и бодрость как будто утекли из его тела. Нет, он не волочил за собой ноги, не отлеживался в кровати. Старик поднялся заниматься своими хозяйственными делами, но его как-то перестало быть слышно. Необычных его песенок, ни шуточек-прибауточек, не даже Матюгов по поводу укатившегося ведра. А потом и вовсе ушел в дом, гонять веником пауков да наводить уборку. Мари умчалась в старый кот, Лютик сбежал на прогулку, и Людмила засела за работу. Пойти бы помочь деду Жану, но она интуитивно поняла, что прямо сейчас никакой эмоциональный домкрат ему не нужен. Он хотел хоть немного побыть один, переварить, утрясти свои мысли, чтобы перестать то и дело срываться на горечь. Руки уже почти привычно делали свое дело. Красивая созидательная работа успокаивала нервы. Воспоминание о вчерашней встрече с Лораном грело сердце. И лишь спустя, наверное, час Людмила вдруг почувствовала смутную тревогу. Оглянувшись на подстилку Люцифера, она сообразила, что его до сих пор нет. Обычно пес не позволял себе такие длительные отлучки. Отложив рукоделие, девушка поднялась из-за стола и уже почти дошла до дверей, когда пропажа все таки нарисовалась на пороге. И вид у собаки был странный. На человеческом языке это называлось бы «взволнованный».